Глава сорок восьмая. Кошмар наяву. Мне снятся кошмары. Кстати говоря, благодаря моему состоянию сон для меня не так важен, как для обычных людей. Худший из повторяющихся кошмаров отнюдь не тот, где за мной гонятся неведомые чудовища. Хоть я, как и положено, просыпаюсь в холодном поту и задыхаюсь от страха, словно меня, схватив за горло, трясли, пока я не очнулся. Мне не снится, будто я заблудился, или от меня вдруг все отвернулись, или перестали любить. Мой самый страшный кошмар — тот, где я узнаю, что годами толдычу одно и то же. Повторяю заезженные шутки и набившие оскомину анекдоты. что я без устали топчу лучшее чувство других людей, их терпение и сочувствие, пока на некогда плодородном поле эмпатии не увядают даже сорняки. Поэтому я лучше воздержусь, не стану повторять мои подозрения и опасения насчет дождей в Багряном море. Однако если вам требуется доказательство того, что сама судьба решила поставить против нашего корабля, так вот оно. К нам приближался не один дождевой вихрь, а целых два. Два дождевых вихря одновременно. Воронё песнь стояла на склоне необъятной багряной горы, указывая носом на пункцовую точно от злости Луну, извергающую поток спор. Локон поднялась на верхнюю палубу и увидела на юте Салой, крепко державшую штурвал в надежде, что кипение возобновится и можно будет увести корабль в безопасное место. Однако он застыл, будто заколдованный. Корабль завяз в спорах, и все навыки Салой, вся ее преданность делу в этот момент не значили ничего. Она была беспомощна. Дуги перекликивались, обменивались идеями, как выйти из ситуации. Кто-то даже предложил покинуть судно и бегом отправиться на поиски безопасного места, прямо по пустыне из спор. Конечно, это было бы глупостью. Когда дождевой вихрь разрушит корабль и споры вновь забурлят, все беглецы непременно погибнут. Да, у нас имелась пара шлюпок, но на что они были годны? На них даже маломальский запас воды не уместился бы. Нечего было и надеяться на спасение. В Багряное море ходили только самые отчаянные смельчаки, и на то имелись веские причины. Причахв глаза от дугов, Салы и посмотрел он на Локон. Время пришло, произнесла она одними губами. Пожалуйста, Локон схватила за плечо дуга, долговязоя женщина с длинными волосами, собранными в хвост. "Беги к салаю", выкрикнула Локон. "Скажи мне, нужны два длинных троса и бочка с водой, что стоит у пушки, но ну, живо". Локон сорвалась с места, протиснулась мимо лагарта на ступеньках трапа и устремилась к своей каюте. Канонир что-то проорал ей вслед, но вникать было некогда. В любое мгновение мог обрушиться ливень, и тогда мой рассказ оборвался бы на самом интересном месте, если бы, конечно, Лока над одной лишь силой воли не добавила к нему ещё одну главу. Героизм это замечательно. Однако зачастую его трактуют неверно. По правде говоря, мы трактуем героизм так, как нам удобно, чтобы самим себе казаться пусть чуточку, но героями. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Скажу по секрету, вы просто боитесь себе в этом признаться. Если собрать все истории про героев, тех, кто рисковал своей жизнью ради других, тех, кто выстоял в заведомо проигрышной битве, тех, кто безрассудно бросался навстречу опасности с самоуверенностью чемпиона по нырянию с самого высокого трамплина, можно обнаружить одну закономерность. А если точнее, то две. Первая закономерность. Героем можно стать. Правда, в этом нет и не будет заслуги государства и армии. Это воля и явление индивида. Герой это тот, кто поставил цель и шёл к ней, тренировался, переделывал себя. Героизм, как кажется большинству из нас, явление совершенно спонтанное, однако на самом деле это результат подготовки, длившейся всю предшествующую жизнь героя. Если вы пожелаете узнать у героя, зачем он рисковал жизнью, пожалуйста, не делайте этого, вручая ему медаль на глазах у толпы народа. Ведь правда в том, что подвиг почти наверняка совершался не ради страны и не ради принципов. Какую цивилизацию, эпоху и идеологию не возьми, у героев неизменно обнаруживается один и тот же незамысловатый мотив. Герои совершают свои подвиги ради друзей. В буйном хаосе анархии попытки совершить подвиги во имя идеала или короля обычно приводят к катастрофе. Однако подобные деяния во имя друзей только укрепляют узы и делают их крепче стали. Если вы решите создать героя, не надо искать чего-то, за что он будет сражаться. Ищите кого-то. Локан отперла дверь в каюту и рывком её распахнула, отчего хак в ужасе дал стрекача под кровать. Девушка бросилась к столу, где стояла крупная сфера из розеида, которую она растила несколько дней сряду. Размером та была с голову ребенка, снаружи покрыта воском, а внутри заряжена под завязку изумрудными спорами, которые под розеитовой коркой выглядели скорее светло-фиолетовыми, нежели зеленоватыми. Мема ходом Локон отметила, что вперёд надо быть аккуратней. На столе лежала парочка полуночных спор, которые она, вероятно, обронила по неосторожности. Схватив разоитое ядро, Локон выбежала из каюты. На палубе вокруг салы толпились дуги. Вышли из своей каюты и капитан Поднявшись на ют, ворона прихлёбывала из фляги и взирала на происходящее, преисполнившись, судя по выражению лица, самых что ни на есть дурных ожиданий. Разумеется, капитан, как и остальное, отказывалась верить в свою скорую гибель, однако она прекрасно помнила, что и без того уже смертельно больна. Когда на протяжении целого года их ежедневно заглядываешь смерти в лицо, перспектива умереть каким-то иным способом пугает уже не так сильно. Салы протолкалась через толпу дугов к Локкону. Мы всё приготовили, доложила рулевая, указывая на бочку с водой и несколько бухт каната. Что теперь? Обвежите бочку и опустите заборд на поверхность спор, сказала Локкон. только очень осторожно. Она перевела дыхание и прибавила: "А вторым тросом обвяжите меня и опустите к бочке". Все, кто был на палубе, уставились на Локан круглыми от изумления глазами. Но в следующем мгновении Салы отдала приказ, и дело пошло. Пока Н стравливал канат с бочкой, форт с парой дугов осторожно спускали Локан. Вскоре та ощутила под ногами хрустящую твердь. Вступившей на поверхность Багряного моря девушки показалось, будто она очутилась в волшебной стране, чьи земли необъяснимым образом проржавели. Голубое небо, выглядевшее на контрасте с цветными дюнами неестественным, это впечатление только усиливало. Следом скрежетом в деревянном нищем оспоры опустилась бочка. энто махала локон рукой две дюжины гласно наблюдали за тем как девушка отвязывает канат а затем подкатывает бочку к корпусу судна дрожащими руками локон сняла крышку затем посмотрелась в тёмную воду то что она затеяла противоречило всему чему её учили в жизни локон дождевой вихрь уже близко прокричала салы о луны он идёт прямо на нас Локон уже слышала страшный грохот. Багряные споры неисто прорастали, пронзая воздух тысячами кровавых копий. Дрожа всем телом, Локон вытащила из кармана красного камзола шило с посеребрённым острьём, а другой рукой подняла разъеитое пушечное гидро. "Хватайте корабль", мысленно приказала она лозам. "Хватайте корабль, но так, чтобы бочка уцелела". Сначала тянитесь вверх, а затем опутываете корабль. Пробуревшило отверстие в верху разоитовой сферы, Локон взглянула на изумрудные споры, а затем высыпала их в бочку. Лозы толщиной с руку вырвались наружу, закручиваясь вдруг вокруг друга спиралью. Щепотки спор хватало, чтобы опутать лозами человека, а Локон кинула в воду целую пригоршню. А вот щупальце ударились о борт корабля. Вот жадно впитывая воду, принялись разрастаться, становясь всё гуще и мощнее. Бешено извивающаяся масса толкнула корабль, и тот стал заваливаться на бок. Команда в ужасе закричала. Локан инстинктивно попятилась, но куда собралась, спросила себя она. Разве не я это начала? Поздно отступать. Теперь мы с лазой одно целое. Локон прижала ладонь к разрастающейся лозе и почувствовала, как тугие изумрудные побеги напряглись под её пальцами, точно мышцы. Пожалуйста, вверх, мысленно воззвала Локон. Прошу, вверх. Корабль накренился ещё больше, а затем двинулся вверх. Точно рука, масса лоз обхватила корпус судна пальцами и приподняла его на своей изумрудной ладони. Застывшее споровое море оказалось вполне надежным фундаментом для бочки с изумрудными эфирами. Канат, пропущенный подмышками, натянулся, и лозы повлекли девушку вслед за кораблем. На миг она забеспокоилась, а сможет ли форт ее удержать, но затем вновь переключила все свое внимание на лозы. Впрочем, думать о чём-то другом было попросту невозможно, ведь грозный дождевой вихрь неуистово барабанил по споровой тверди, создавая, а затем омывая хребты багряных шипов. Мне довелось беседовать с моряками десятков различных миров, и все как один утверждали, что не бывает ничего страшнее звука надвигающегося шторма, кошмарного его. Вот как называют они шум дождя и вывания ветра, грозящие гибелью в объятиях морской бездны. И хотя на планете Лока на пасаться следовало только воды, проливающейся с небес, суть кошмара от этого не менялась. Ведь из чего бы ни состояли волны за бортом, что носят моряка по волнам и наполняют его жизнь смыслом, они обязательно попытаются убить того, кто окажется в их полной власти. Два вихря-близнеца обрушились на Воронью песнь, сметая с палубы мёртвые споры. В мгновение ока весь экипаж от юнги до капитана в треуголках с пером промок до нитки. Вот он, апогей кошмара наеву для каждого моряка. Одинокий корабль, захваченный штормом посреди моря, и шум бьющихся о палубу капель. «И нет такой легенды, баллады или байки, которые бы не заканчивались человеческими жертвами. За исключением моего рассказа. Ведь в тот день корабль был спасен». Ворона приготовилась к самому худшему. Она уже представляла, как корабль, пронзенный со всех сторон, будет разваливаться на куски, а нанизанные на шипы матросы, корчится в агонии. Однако этим страстным фантазиям не суждено было сбыться, и в следующий миг в воздух прошили не пурпурные копья, а всего лишь тысячи, тысячи студёных капель дождя. "Что, эфир меня раздели происходит?" вскричала Ворона, проклиная и расstalkивая дугов, что столпились у фальшборта. Капитан Видела, как Локан спустилась за борт, но решила, что девчонка решила попросту дать дёру. И ворона нисколько не огорчилась, поскольку бежать было некуда. А что касается корабля, который знатно тряхнуло, то, лишь глянув за борт, ворона наконец поняла, что произошло. Прямо под кораблем вырос настоящий секвой-ядин-дрон. По-другому это гигантское дерево, чей ствол состоял из переплетенных лоз и не назовешь. Раскидистый веер из изумрудных щупальцев, точно человеческая кисть, держал воронью песнь в воздухе. Дерево подняло кораблинок чистоколом десятиметровой высоты, он лишь самую малость не доставал до днища. И хотя багряные эфиры тут и там вонзались в зелёный ствол, эластичные лозы не позволяли проткнуть себя насквозь, обвивая эти шипы, которые лишь послужили дополнительной опорой. Анна сквозь промокшие, дрожащие локон висела за бортом на тросе, который Форт славу Лунам держал железной хваткой. Она почти ничего не видела вокруг, поскольку непослушная копна влажных волос облепила лицо. В этот момент грянули запоздалые овации. Однако не будем винить дугов за нерасторопность. Чтобы пережить подобный экзистенциальный кризис, переродиться из потенциальных мертвецов обратно в живых людей, требуется несколько гулких ударов в сердце. Хотя бы для того, чтобы осознать, если уж не головой, то ушами, что вы продолжаете жить. Эй, вы, неблагодарные увольня. «А ну, помогите ее поднять!» — скомандовала Салой, хватаясь за канат возле форта, который стоял, уперевшись ногой в фальшборд и удерживал локон от падения кривыми, но мощными ручищами. Локон повезло, что форт оказался сообразительным малым. Не подтяни он ее на пару метров, когда начался бурный рост лос, то болтаться бы ей на одном из багряных шипов, что сейчас щекочет ей пятки. Команда дружно взялась за канат и потащила Локан наверх. Многие, разумеется, сразу припомнили, как всего лишь несколько недель назад уже поднимали эту девушку на борт корабля. Форт со всей осторожностью помог ей перебраться на палубу, и дуги радостно заулюлюкали своей спасительнице. Капитан наблюдал за происходящим молча. Они спаслись чудом. Ворона это понимала и потому благоразумно помалкивала. Лози чуть не повредили корпус корабля. Вооружившись топорами и серебряными ножами, дуги без проблем высвободят вороннюю песнь из объятий изумрудного эфира. Как только кипение спор возобновится, судно продолжит своё путешествие по багряному морю. В ходе артиллерийских перестрелок оно не раз попадало в такие ловушки. Команда прекрасно знает, что нужно делать. Поэтому за корабль ворона не волновалась. Логово дракона теперь находилось всего лишь в двух днях пути. О том, что цель близка, ворона сообщила экипажу с единственной целью избежать паники. Ещё не хватало, чтобы дуги вообразили, будто она задумала погубить их всех под споропадом. Подобные настроения ей были совсем ни к чему. Сегодня ворону сняла тревога и новый характер. Она всегда пыталась внушить своей команде страх и добиться безоговорочного подчинения. Однако чувствовала, что настоящей преданности можно добиться, вызвав у подчинённых совершенно другую эмоцию. Увы, понять, что это за эмоции, ей до сих пор не удалось. И если Ворона когда-либо мучилась ночными кошмарами, то один из них только что воплотился в явь. Он имел облик дрожащей девочки, самым загадочным образом снискавшей любовь, которой капитан никогда не ведал.